Глава 9. Алиэнта Виарок Ночью у меня поднялась температура. Думала, простудилась, но ни кашля, ни заложенности носа не было. Может, получила солнечный удар? Так вроде зонтиком прикрывались, почему же все тело ломит, как при лихорадке? Будить никого не хотела, поэтому просто ворочилась в постели. Тусклый свет луны пробивался сквозь полупрозрачные занавески. Я села на подоконник и открыла окно, вдохнув свежий воздух. Тот разбойником пробрался в комнату, подхватила волосы и сколезнул по разгоряченному телу. В этот момент я заметила красные всполохи на ладони, словно под кожей проплывала раскаленная лава. Завороженно смотрела, как она то блекнет, то набирает силу светясь красным. «Неужели магия проснулась?» Мелькнула паническая мысль, и я прикусила губу. «Стоит ли мне найти, дороги?» «Но где он сейчас?» «Представила, что обо мне подумает» если я всерьез начну расспрашивать о комнатах ректора. Какой пассаж!» Откинув голову на стену, я прикрыла глаза, пытаясь отвлечься от жара. К тому же ветер неплохо успокаивал горячую кожу. Поэтому неудивительно, что мне удалось заснуть. «Эй, ты в порядке?» Разбудил меня голос одной из соседок, и мягкие пальцы дотронулись до моего плеча. Я вздрогнула и едва не свалилась с подоконника, вовремя восстановив равновесие прислушалась к себе. Никаких намеков ночного жара. чувствуя себя прекрасно. Быть может, действительно просыпается магия, и это не так опасно, как я себе вообразила. «Спасибо, Эрика, все в порядке», откликнулась я. «В порядке?» Скинув бровь и поправив косу, сплетенная в нее розовые ленты спросила Кира. «Ты спала на подоконнике, знаешь о лента Ты со странностями». «Кира, перестань». Отдернула сестру Эрика и с беспокойством посмотрела на меня. «Хотя то, что ты спала на подоконнике и не услышала колокол, действительно странно. Собирайся скорее, а то можешь опоздать на завтрак». Послушав соседку, я действительно поторопилась. На завтраке я села рядом с Дарьей, оставив сумку с учебниками на стуле рядом и отправившись за подносом еды. Когда вернулась, застала рядом с Дарьей ее подругу, которая в прошлый раз... «Рассказала нам о последних сплетнях». «К слову о нижнем белье», — начала она. «Все-таки одним студентам удалось рассекретить, какое белье предпочитает ректор. Исключительно марки Грация и весьма фривольного содержания. Так что на следующей неделе этот салон сделает крышу сносную выручку». «Неужели кто-то действительно думает, что дело в нижнем белье?» Задумчиво проговорила я. «В любом случае, даже если ректор зациклен на подобных вещах...» Как он увидит девушку в неглиже? Кто-то решится раздеваться при нём. «Чувствую, что им так и будет». Дарья давилась смехом. «Вы только представьте это! Из-за каждого поворота на ректора выпрыгивают полуголые студентки. О, это будет зрелище! Надо забастись магическими сферами, чтобы запечатлеть эти незабываемые моменты в воспоминаниях». Мы рассмеялись. Подруга Дарья ушла, а сама Рыженькая взглянула на меня с прищуром. «Не имеешь ли ты отношения к этим сплетням?» Кто-то вчера вернулся с пакетиками из Грации. Совпадение не более, смущенно ответила я, и в этот момент в окошко постучал Дриода. На его ветке было яблоко. Учитывая, что он вот никак не яблоня, это меня невероятно удивило. Ого, видимо, специально для тебя вырастил, заметила Дарри и сорвала яблоко, всунув его мне в руку. Я улыбнулась ветке. Благодарю, обязательно съем вечером. Ветка погладила меня по голове и скрылась в оконном проеме. Дарья смотрела на меня умилительно, как мать смотрит на неразумное дитя, научившееся говорить первое слово. «Какая ты забавная, Оля!» — сказала она неожиданно и приступила к еде. Но после завтрака мы не расстались, а направились в большую залу на первом этаже. В нее можно было попасть сразу из холла. Стулья стояли полукругом, а на небольшом возвышении на креслах разместились преподаватели. Среди них особенно выделялся ректор и его собеседник, высокий темноволосый мужчина в строгом черном костюме. В руке он сжимал массивный набалдашник трости, при этом хмурился, слушая дороги. Сам же ректор выглядел не более отстраненным, чем всегда. Некоторое время спустя магистр Авенклю вышла вперед. Легкий пас руками, и в воздухе завис артефакт «Громкоговоритель». Теперь к нему прошел ректор. Взложив руки за спину, он улыбнулся и окинул зал беглым взглядом. «Для начала еще раз хотел бы поздравить всех с началом учебного года. Прошла неделя обучения, многие смогли проникнуться атмосферой студенчества, кто-то даже заработал первые взыскание. Тут по залу прокатились смешки, а я поежилась. На кого он тут намекает?» «Этот год особенный в академии». Многие из вас наверняка слышали о турнире Небесного Пламени, проводимом среди одаренных пар. Студенты возбужденно зашептались, но смолкли, стоило ректору продолжить. Этот год выбран как наиболее подходящий для проведения турнира. Подробнее о нем расскажет глава Ордена Архаитов Аревер авархаут Студенты слабо зааплодировали. Дорогий вернулся в кресло, а его место занял тот самый мужчина с тростью. Он вышел вперед. И скользнул заинтересованным взглядом по студентам. На его лице была вежливая улыбка, но мне она казалась ненастоящей, словно наведенной муроком. «Вы не представляете, какое счастье для меня видеть лица студентов, полный энтузиазма!» Начал Вархаут. «Вы все энергичные готовы к трудностям и препятствиям. Когда-то я был среди вас. Правда, учился за границей в Академии Восточного Ветра». Улыбка стала слегка шире. «Однако за столько лет в Ордене я успел по-настоящему прикипеть именно к Академии Небесного Пламени. Впрочем, это все лирика. Вам ведь наверняка интересен исключительно турнир одаренных пар?» Среди студентов послышались утвердительные выкрики, какие-то громче, какие-то тише, но все неотрывно смотрели на возвышение, ловя каждое слово «Аривера». Что это такое и для чего нужен? Во-первых, победитель турнира «Пламени» — почетное звание, которое открывает вам все двери. Участникам последних этапов турнира «Пламени» — почти все двери. Тут студенты негромко рассмеялись. Но самое главное, что вы можете доказать себе, на что способны. Почему именно парами? Это тонкий нюанс. В команде вы можете раскрыть свои способности иначе научиться принимать чужую сторону и идти на компромиссы. Теперь важна не только ваша магия, но и магия вашего партнера. Турнир парами уравнивает шансы между теми, среди которых и так уже был выявлен лучший из лучших». Парни-старшекурсники горделиво переглянулись между собой. Я отыскала глазами Эфиара. Он стоял у стены, лениво оглядывая всех вокруг. Увидев меня, парень чуть заметно кивнул. У турнира будет пять этапов. Первые два отборы, а вот с третьего начинается кое-что посерьезнее. Последнее заключительное испытание будет сложнее всех. К тому моменту останутся всего 5-7 пар участников. Перед каждым этапом я буду созывать всех и рассказывать правила, если их разглашение предусматривается регламентом, ведь будут и внезапные задания, которые могут начаться в любую минуту. Пока вы участник турнира, должны быть готовы ко всему. Итак, вновь передаю слово магистру, дорогие. «Благодарю, Эвиар Вархаут», — откликнулся ректор, сменив его, и достал два чистых листа бумаги. «Это зачарованные свитки. Один для девушек, другой для парней. Вы можете вписать свое имя в соответствующий список пером без чернил, чтобы никто не видел вашего имени». Позже имена сами проявятся при оглашении. С сегодняшнего дня эти свитки будут висеть в главном холле, а ровно через пять дней мы все вновь соберемся здесь, чтобы знать имена участников турнира». Ректор сделал паузу, дав нетерпеливым студентам минуту на общение между собой. Тем временем он изучал реакцию каждого, в том числе и мою. «Мы встретились взглядами». В этот момент мне захотелось сесть ровнее, хотя моя осанка без того была безупречна. От взглядом Артиана хотелось выглядеть лучше, чем я есть. Итак, как будет проходить оглашение пар? Я буду называть имена девушек, чтобы те вышли вперед, после чего парень, который желает быть с ней в паре на турнире, выходит вперед и поднимает два пальца вверх. Вы можете договориться заранее, а может быть все спонтанно. Если на девушку претендует два или более мага, то выбор остаётся за ней. Если же никто не выбрал, последние участники подбираются случайным образом. Если для молодого человека не нашлось мага, то он выбывает из участия ещё на этапе предварительного отбора. Остались ли ещё какие-то вопросы? «У меня вопрос». Вперёд вышел Альверт. «Скажите, а своё имя обязательно вписывать самому или можно попросить друга?» Я замерла в ожидании ответа. На самом деле было бы глупо не зачаровывать листы так, чтобы участник сам вносил себя в список. Иначе ведь может быть настоящая путаница. Хотя, если подумать, участие в турнире почетно, поэтому и записывать из шутки или месте вряд ли кто-то будет. Кто-то, но не Альверт. Он ведь знает, что магии во мне раньше не было, поэтому в очередной раз может меня подставить, записав в турнир. Вот чего нужно опасаться. Кажется, что-то подобное промелькнуло и во взгляде дороги. Спасибо, что напомнили о подобной мере безопасности, студент Сарготери. Писать себя в список можно исключительно самому. Альверт поблагодарил и вернулся на место. Вопросы продолжились, их было множество. Самых глупых и простых, но ректор отвечал на них с завидным терпением. Когда собрание подошло к концу, ко мне подошел Эфиарр. Он улыбнулся и сделал шутовской поклон. «Приветствую прекрасных студенток. Как ваш ничего? Никто больше не достает». «Аня держится от меня на расстоянии». Откликнулась я, сразу поняв, о ком говорит старшекурсник. «Но, к сожалению, встречи с ним избежать не получится. У меня сегодня отработка на кухне с Альвертом». «Вот это не задача. А я надеялся, что мы сегодня позанимаемся». «Не получится». С грустью ответила я. «Тогда перенесем. Кликнешь меня, когда сможешь». Я кивнула, и мы разошлись. Я тут же отыскала глазами сокурсников и поспешила за ними на следующую пару по медитации. «Что могу сказать о медитации?» Всегда причисляла себя к усидчивым людям, но тут поняла, что подобное совершенно не мое. «Раскройте внутреннюю энергию», — вещал унылый голос декана факультета пророчеств. Закрытыми глазами скрещенными ногами я пыталась отыскать эту самую энергию, но почему-то каждый раз находила только скуку и намерение чихнуть, а еще боролась с желанием почесать запястья, которые продолжали гореть огнем, как сегодня ночью. В итоге я не выдержала и отпросилась, чтобы сходить в уборную. Там я долго держала руки под струем холодной воды. Сначала не помогала, и лишь когда я сама успокоилась, то мне удалось усмирить внутренний огонь. М «Да...» Медитации мне сейчас противопоказаны. Надо поговорить с магистром Дрыги. Быть может, ему удастся выбить для меня разрешение на не посещение этих занятий. Он словно услышал мои мысли, так как на обратном пути я буквально столкнулась с ним нос к носу. Сердце тут же предательски забилось быстрее. Да что со мной? Артиан пробежался взглядом по моей фигуре. Магистр Дрыги, добрый день, поздоровалась я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно ровнее. «Какая неожиданность встретить вас тут?» «А я, наоборот, рассчитывал встретить вас», признался он и продолжил с переходом на «ты». «Хотел проконтролировать процесс раскрытия магии». «Почувствовал, что ночью у себя был жар, как и сегодня. Запястья не болят?» «Под ними будто огонь разливается», призналась я и Драгин охмурился. «Огонь? Хм. Надеялся, что моя магия раскроется иначе». Но, видимо, ты тоже преимущественно стихийный маг пламени. Неожиданно. Прищурившись, сказал он, но не катастрофично. Главное, что в тебе есть магия. А как ты ее будешь развивать исключительно твое дело? Кивнула. Что-то такое слышал от отца. В нашем мире была некая энергия, которая раскрывалась в людях различного рода магии. Это такой особый талант, внутренний резерв. Можно развить магию в разных направлениях, правда, универсалов в нашем мире почти не существует, а если они есть, то весьма поверхностные во всем. Магия, как обычные способности человека, у нас может быть к чему-то предрасположенность, математический склад ума или талант в искусстве, и лишь нам решать идти учиться по таланту, развивать свои навыки в этом деле, или же выбрать совершенно другую профессию, которая будет даваться сложнее, но которую в итоге все равно можно освоить. Главное – усердие и старание. То есть Если ты родился с преобладающим даром огня, не обязательно становиться боевым магом пламени. Ты сам волен выбирать профессию и направление, в котором будешь развивать свои способности. Мистер Дрыги у меня вновь жар. Он вспыхнул на медитации, но мне удалось его погасить. Боюсь, что это повторится вновь, если я вернусь на медитацию. Я поговорю с преподавателями. Вы совсем не обеспокоены, заметила я. Надо понимать, это... Стандартное проявление магии? Да, пока избыток магии не угрожает организму. Не думаю, что от незначительной доли моей магии будут какие-нибудь угрозы, хотя обычно дар раскрывается у детей в возрасте 10-11 лет. Иногда несколько позже. Не жаль, что тебе придется проходить через это сейчас, когда через три месяца ты все равно лишишься дара. Так что не особо привязывайся к огню, он коварен. «Почему я так настойчиво повторяете о сроки в три месяца?» Дорогий посмотрел, оценивающий, не отвечать на мой вопрос даже не собирался. «Я лишь хотел тебя успокоить, ну, на случай, если ты волнуешься. После собрания ты так быстро убежала, что я просто не успел тебя поймать». «Благодарю за заботу магистра, дорогие. Если на этом все, я пойду?» «Удачного дня, студентка». Кивнув, я отвернулась но и двух шагов вступить не успела, как увидела Эвиара Вархаута. Мужчина перевел цепкий взгляд с меня на ректора за моей спиной. «Эвиар, дорогие, какая неожиданность встретить вас здесь с этой... студенткой, вне занятий!» У студентки Виарок были ко мне вопросы. «Виарок?» – переспросил глава ордена, прищурившись. «Я знал вашего отца». «Как и многие», – отозвалась я и сделала к Никсон. «Прошу меня простить, я тороплюсь». «Разумеется, разумеется». Откликнулся Вархаут и уступил мне дорогу, но его внимательный взгляд прожигал мне спину до самой аудитории. На медитацию я не вернулась. Она направилась к столовой, где у подоконника размышляла о бренном. Все мои мысли были заняты огнем. «Неужели я действительно буду повелевать пламенем?» «Правда, лишь недолгие три месяца». Эх, почему я родилась без магии? Быть может, тогда моя судьба сложилась бы совсем иначе. Кстати, о судьбе. Точнее, бывшей судьбе. После ужина Альверт ждал меня на кухне, надевая фартук. Делал он это, кстати, профессионально. Как часто магистр Дороги отправлял сарготери на отработку, поэтому я мысленно возрадовалась справедливости нашего святейшего ректора. — А, вы уже здесь! — подошел главный повар, скидывая свой фартук. «Молодцы! Мы с коллегами как раз закончили. Я пока буду делать в подвале инвентаризацию, а вы вымыть тут все до блеска. В печах не должно быть гари, а столы обязаны блестеть. Все поняли?» «Так точно!» Вяло отозвались мы с Альвертом, и повар, окинув нас обеспокоенным взглядом, спустился вниз по лестнице. Бывший жених бросил мне свободный фартук и сложил руки на груди. «Неужели я посмотрю, как моя невестушка справляется на кухне? Уж не чаял застать это зрелище!» «Бывшая невестушка Альверт, бывшая!» Напомнила я, надевая фартук. «Впрочем, если ты надеялся, что после свадьбы я буду пропадать на кухне целыми днями, то хорошо, что наша помолвка сорвалась. Я найду мужчину, которому важно не только набить желудок». Язычок прорезался. Неожиданно. «Кто же его тебе так развязал?» ви дорогиги подумала я но вслух ничего не ответила обошла альверта и надела перчатки не с той столбом начинай убираться я не собираюсь за тебя задерживаться как ни странно мои слова произвели эффект и бывший жених узяв в другую часть кухни и забрав с собой половину тряпок начал чистить печь я же занялась столами тщательно вытирая их вскоре я заметила что у меня появилась пара помощников вет ведриода Любвеобильное дерево вовсю орудовало тряпками, очищая поверхность столов и пола. И я так ушла в работу, что не сразу заметила коварные планы друида. «Дриода, не делай этого!» Пискнула я, но было уже поздно. Ветка со всего размаху хлестнула Альверта по пятой точке, пока тот забрался в печь и чистил трубу. Парень подпрыгнул на месте, а я едва сдержала смех, а Дриода быстро скрылся своей ветви за окнами. Весь перепачканный в саже альберт развернулся ко мне. «Это ты сделала?» «Как бы я посмела!» — округлила глаза. «Но не повар же!» — резонно возразил бывший жених, бросив осторожный взгляд в сторону подвала, будто повар действительно мог совершить подобное злодеяние. «Что ты задумала, Лиэнта?» «О чем ты? Ты разве не видишь, как мы далеко друг от друга стоим? Думаешь, я бы успела убежать?» «Пока я вылезал из печи вполне!» Уже более спокойно произнес Альверт и вновь полез со щеткой в печь, только теперь медленно и постоянно оглядываясь. Дриода просунула ветви через оконные рамы. Я начала размахивать руками, пытаясь остановить древесного шалуна. Но какой там? План был уже продуман. Разлив на полу воду и добавив мыльного раствора, он потянулся за кресалом. «Нет, нет, нет, не надо. Альверт всерьез может пострадать, а это уже не шутки». Я бросилась вперед, чтобы остановить Дриода, но поняла – бесполезно. Он уже закидывал вспыхнувшую искру в печь, поэтому пришлось менять план действий. «Альверт, берегись!» – схватив парня за мантию, потянул на себя. Раздался взрыв. Я не удержала равновесия на мокром полу, как и бывший жених, поэтому мы оба поскользнулись. Он упал на спину, а я сверху на него. Приземление было мягким, моему счастью и к порицанию фигуры Альверта. Из печи начал валить дым. Теперь меня отчислят. Я даже магии толком овладеть не успела, как меня отчислят. «Дриода, заслонку открой!» — крикнула я, и друид быстро среагировал, освободив помещение от дыма. Мы с Альвертом закашлялись, все еще не изменив положение тел, а когда откашлялись и дым пропал, то заметили, что на кухне мы не одни. Из погреба вылез удивленный повар, а у входа стоял пораженный ректор дороги застыл, не глядя на меня и Альверта. «Что вы тут делаете?» Первым ожил повар. Я попыталась встать и оправдаться, но Альверт крепко держал меня за талию. «Что ты творишь?» Прошипела едва слышно. «Отпусти!» «Признайся, тебе это нравится!» Самодовольно произнес Альверт и тихо добавил. «Хотя попробуй встать, и тут же вновь упадешь в мои объятия». «А ведь он прав. Тут все еще лужа». Скинула взгляд на Дриода. Он может помочь, но после того, как преподаватели уйдут, иначе его обвинят во всем. Вдруг отпилят ветви или еще какое чудовищное наказание придумают. Сартиан останется. «Я так понимаю, никто и ничто не пострадал, Бездушно произнес Дрыги и встретился со мной взглядом. студент Виарок, вы бы постеснялись добиваться студента Сарготери подобным образом?» «Да все не...» Попыталась воскликнуть я, но вновь закашлялась. Дрэгги дернулся, будто желал мне помочь, но резко остановился, сжав кулаки. «Все в порядке, магистр Дрэгги, мы обязательно справимся». Отреагировал Альверт, и я все-таки стукнула его локтем, пытаясь оттолкнуть. Бывший жених поморщился, но не выпустил меня. «Правда ли, мы ведь с тобой прекрасно ладим?» «Я убью его, честно, убью». Почувствовала, как запястья начали нагреваться. «О, нет». Вот ему я не могу показать, как во мне властвует огонь. Только не перед ним. Нужно как можно быстрее успокоиться. Ведь ничего критичного не случилось. Ничего ведь? «Надеюсь, печь цела», — произнес повар и подбежал к нам, но едва ступил в лужу, как не удержался и поскользнулся, распластавшись рядом с нами. «Вы не ушиблись?» — спросила участливо и тут же услышала понимающую ухмылку ректора. Догадался, наконец, что дело в мыльной воде, а не в моей распущенности. Артиан медленно подошел к нам, присел рядом и высушил пол, после чего поднялся и буквально сдернул меня вверх. Лишь на мгновение прижал к себе, наши взгляды пересеклись, как Дрыгий быстро отстранился, поправив шейный платок. «Почему вы не можете быть немного осмотрительной, студентка?» спросил жених, даже не подумав помочь подняться Альверту. «Неужели не видели мыльную воду?» «Видела. Ну как иначе я бы помогла Альверту?» Впрочем, виноват, соглашусь. Дриодовик мстил бывшему жениху за меня, так что я могла раньше его остановить, поговорить с ним в конце концов, уладить конфликт мирно. Но этот Альверт такой невыносимый. «Этих студентов больше не должно быть на моей кухне!» — воскликнул повар, оглядевшись. «Ни за что! Отправляйте их куда угодно, ректор, но не ко мне!» «Я вас понимаю», — согласился Дроге. Тогда студенты продолжат свою отработку в других местах. И прежде чем Альверт улыбнулся, Артиан припечатал. «Порознь. И на следующей неделе, когда я придумаю, как вас наказать?» «Мистер Дороги, я думаю, мы со студенткой Виарок прекрасно справляемся вместе». Уже видел, насколько. Хмыкнул Дороги и окинул саргатыри неприязненным взглядом. «Повторения не потерплю. Свободны, студент». Альверт застыл, посмотрев на меня. Я повинно опустила голову и дождалась, пока разочарованный Альверт покинет кухню. Только после этого подняла взгляд на Артиана. Повар за моей спиной сыпал проклятие и сетовал на выведенную из строя печь, которую теперь придется тщательно чистить. «Ругать будете?» — спросила тихо. «А есть за что?» — спросил он. «Подумаешь, всего лишь попортили имущество Академии». Наклонился ниже так, что наши лица едва соприкасались «Или вы о том, что при наличии настоящего жениха лежали в объятиях бывшего?» «Настоящего?» Уцепилась я за слово. «Вы хотели сказать фиктивного?» «Фиктивного в настоящем». Нехотя согласился Дрыги. «Не забывайте, студентка Виарок». «Вы посещаете дом цветов, а мне говорите не забываться?» Спросила я, и в этот момент сзади поднялся клуб Гарри. Я поморщилась. — Думаю, мне пора. Всего доброго, ректор. — Фартук снять не забудьте. — Какая забота? Хотелось кинуть и фартук, и перчатки в ректора. Но я все же одернула себя и аккуратно сложила их на стол. Улыбнулась жениху и с чистой совестью покинула кухню. Надеюсь, мое следующее место отбывания наказания будет чище. Вечером на подоконнике я обнаружила небольшую коробочку и записку, подписанную моим именем. Оглянулась на соседок и удивленно приподняла брови. «Это тебе передали посылку через завхоза», — сообщила Кира. «А кто не знает», — подмигнула ее сестра. «Кажется, у тебя появился тайный поклонник». «Поклонник? Здесь, случайно, не какая-нибудь месть от Альверта или его невесты?» Но рассудила так. «Если бы здесь было что-то опасное, передавал бы мне подарок не завхоз, а кто-нибудь посторонний». Поэтому подняла крышку и застыла. Внутри лежал тот самый кошелек которую передала мне мама, и записка. «Прошу прощения, Ивиара Алиэнта. Я хорошо поискал в Фаероне и нашел ваши деньги. Тут не хватает всего четырех серебряных монет, но я обязательно их верну. С глубоким уважением, Парвуд!» Удивительное творится право слова. «Он вернул деньги? Тогда почему раньше этого не сделал? Или же Артиан здесь мне помог?» улыбнулась, попытавшись успокоиться и не думать об этом. «Главное, что теперь у меня есть деньги. Можно, конечно, часть вернуть дороги, но что-то мне подсказывает, что он не примет их, а лишь смутиться. Поэтому лучше просто поблагодарить за помощь и впредь не обращаться к нему с подобными пустяками». Засыпал я в хорошем настроении. Уверенность в завтрашнем дне возрастала с каждой секундой. Снилась ламандра из древних легенд. Она развивала огромные огненные крылья, Спускаясь на землю, я стояла на каменном плато, прикрываясь руками от ее жара, но все равно чувствовала, как по запястьям течет раскаленная лава. Хотел скрикнуть «Не надо, остановись! Ты сожжешь меня!» Но это сон. Я беззвучно ждала, пока крылатая ящерица опустится на землю, чтобы обратить все в пламя. «Тише, тише, все будет хорошо!» Услышала до боли знакомый голос, и прохладные руки обхватили меня. «Сейчас все будет хорошо, потерпи немного». Руки, такие прохладные, приятные, подхватили меня. Я чувствовала, как длинные пальцы дотронулись до моего лица, откинули слепнувшиеся волосы, прошлись вдоль линии подбородка. Меня куда-то несли, но все было как в бреду. В голове все еще стоял яркий образ саламандры.